Глава 33. Январский Нью-Йорк был слякотным и скучным, но мне это нравилось. Было что-то уютное в этой безрадостности, пронизывающей весь город, ведь я была не единственной, кому сейчас нелегко. Отведя романа в детский сад, я зашла в кофейню, чтобы написать что-нибудь в дневник перед тем, как отправиться на работу. Я старалась привести в порядок мысли. И изливать их на бумагу было дешевле, чем ходить к психотерапевту. Сидя за столиком в дальнем углу, я писала о том, как пытаюсь познакомиться с соседями, посещая все районные магазинчики. Там живут классные кошки, но продукты — так себе. Или, как ищу спортзал. Нет таких, где учишь упражнения или потеешь в темноте. Еще я написала о том, что мне все еще интересно, перестанет ли Илья когда-нибудь на меня злиться. Не перестанет и пообещала себе, что не буду идти на контакт с Дафной и комментировать ее публикации, несмотря ни на что. Честное-причестное, дорогой дневник. Я уже исписала половину страницы, когда меня вдруг охватило непреодолимое желание заглянуть в телефон. Открыв Инстаграм, я чуть не выплюнула эспрессо на стол. На экране появился пост Дафны. Она держала в руке тест на беременность и хмурилась. Это называется анембриония, и, насколько я знаю, достаточно часто происходит, но для меня это уже второй выкидыш. «Мои надежды завести третьего ребенка начинают таять», — написала Дафна. Она добавила, что собирается взять перерыв в соцсетях, чтобы дать себе время исцелиться. Я кликнула на ее страницу и обнаружила, что ее перерыв длился всего 25 минут. Она опубликовала видео, на котором старалась не двигаться и не моргать, словно была живой статуей из парка Вашингтон-сквер. «Люблю тебя, как Кани любит Кани, написала она. Капли, которых она явно не пожалела, забили ей нос вместо того, чтобы стекать по щекам, к чему она, я уверенно, стремилась. История об анембрионии была явно слизана с рассказа Хайди Клик на «Ужине амперии. Теперь мне стало очевидно, что для Дафны не существовало никаких моральных границ. А еще для нее не было тайн, которыми нельзя поделиться со всем миром. Как и следовало ожидать, количество ее подписчиков увеличивалось на сотни каждый раз, как я обновляла страницу. Вдруг на экране появился скрытый номер. Никто из моих знакомых, кроме Сьюзен, им не пользовался. Она пыталась со мной посотрудничать даже после того, как наш собачий проект сорвался. В разочаровании я взяла трубку. «Сьюзен?» «Нет, дорогая, это Мэрилин». «Решила позвонить, потому что меня очень тронула ваша заявка, и, в общем, я ужасно себя чувствую, потому что мы не сможем взять вашего сына Романа в Эббингтон на следующий учебный год. Сегодня мы рассылаем электронные письма, не уверена, что вы уже его получили». Я сглотнула слюну. Не получила. Хотя я и пыталась ее слушать. В голове была вата. «У нас в этом году столько достойных кандидатов», продолжала Мэрилин. «У комитета нет такого количества стипендий». Мне хотелось ей поверить, но просто не получалось. Все как-то не сходилось. Впрочем, сходилось. Я платила цену за свои авантюры. Дафна все еще злилась и хотела меня наказать. «Это из-за Дафны?» — выпалила я. «Что, простите?» «Дафна Коул вам что-то сказала?» — спросила я. Голова у меня кружилась. «Она вам что-то сказала, чтобы вы не брали моего сына?» «Простите?» Я все еще не понимаю, о чем речь, сказала Мэрилин. Зачем Дафни Коул вмешиваться, если ее дети у нас даже не учатся? Что? потрясенная ответила я, ведь была уверена, что Дафна мама учеников Эббингтона. Было ли правда хоть что-то из того, во что я верила? Была ли Дафна реальным человеком? Были ли у нее вообще дети? С трудом выдавив из себя спасибо, я завершила звонок и сразу же начала искать в Инстаграме Дафны фото ее беременности. Она никогда не выкладывала фото живота и восстановилась после родов за месяц. Когда я была у нее в гостях, никаких признаков наличия детей не было. Все сходилось. ее недовольное лицо, когда она держала Феликса, и тот факт, что ее предполагаемые дети не пошли с нами в долбанный музей печенья. У меня скрутило живот. У Дафны не было детей. Конечно, не было. Она и замужем не была по-настоящему. Все это было фикцией для заработка. Жизнь мамы не только открывала для нее новые возможности, но еще и позволяла ей быть значимой и получить доверие подписчиц. О, Господи! Она же просто сумасшедшая. Дафна была конченной социопаткой, а я позволила ей командовать своей жизнью. Спустя несколько недель она мне написала. «Привет». «Надо поговорить», — прочитала я. Сообщение было коротким и емким. «Интересно, разговаривала ли она с Мэрилин?» «Надо бы», — ответила я, стараясь не поддаваться эмоциям. «Я завтра буду недалеко от тебя, у меня там съемка для Револв. Не хочешь заскочить?» Я не стала сообщать ей, что переехала в отдаленный район в обыкновенную двухкомнатную квартирку, из которой заскочить туда не так просто. У меня был план».